и редкими, словно выщипанными бровями. Толстая шея подпирала голову, придавая римлянину сходство с морской свинкой. Давно ли мания Аквилий торопливо спускался по этой же улице под неприязненными взглядами эфесцев? Теперь он восходил по ней, как победитель. Небрежно и величественно облокотившись на такие подушки, он лицезрел город, в котором началась его карьера. Эфес мало изменился за эти годы. Те же сверкающие белизною колонны в густой зелени садов, краски контрастнее, чем в Риме. Та же струя из рога изобилия в руках у бронзового Аполлона. Все течет, — не к месту подумал мания Аквилий. Раньше при появлении римского консула на улицу высыпали толпы любопытных. Теперь эфесцы отсиживаются по домам. Мы привлекаем одних варваров.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 Он не мог осознать, какая честь была оказана его дочери. С этого эпизода началась непонятная ненависть эфесцев, заставившая Манию и Аквилия поспешно возвратиться в Рим. Можно подумать, что его отец и другие римляне вели себя иначе. Словно победителям не принадлежит все в этой стране — имущество побежденных, их жены и дочери. Носилки плавно опустились на землю,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 Хитрец оттягивал свидание, надеясь выиграть время. — Остался ли кто-нибудь из слуг моего отца? — спросил мания Аквилия у Центуриона. — Я пришлю тебя, Эвмела, — коротко отозвался тот. Вмело уже знал о высоком назначении мании Аквилия, это было видно по его заискивающему взгляду. Но в глазах старого грека консуляр не уловил и тени радости. — Что ж, — подумал он, — слуги остаются верны своим господам. Замок в двери отцовского таблина не открывался. Видно, сюда редко кто заходил. Это могло показаться хорошим признаком. Мани и Аквили считали наследником отцовских деяний. Таблин сохранили для него. — Дай я сам, — сказал Мани Аквилия нетерпеливо. Под его сильным плечом заскрипела дверь. Пахнуло затхлостью давно не проветрившегося помещения. Здесь было все, как при отце. Стол из черного дерева, бронзовая статуэтка немесиды, подарок голокорнасцев, восковые фигуры у стен. Мания Квили ходил по таблину, словно принимая парад. На него смотрели желтые лица царей, цариц, полководцев. Вот этот... Кривоногий коротыш, царь Пруссия, по прозвищу Охотник. Сенат хотел лишить его власти, но он нарядился либертином, напялил на стрижную голову пелум и пал перед консулом на колени. Вызвав смех, Пруссия получил прощение и потом много лет управлял вифинцами, внушая им ужас и отвращение. А этот красавец, сын Пруссии, Никомет Эпифан, Маньяк Вилли не раз бывал у него во дворце и знает всю его подноготную. Вступив в Никомедию, он убил Пруссию и управлял во всем совету и с римлянами. Месяц назад он умер, завещав свое царство сыну. Статуи Филопатора не оказалось, но маньяк Вилли живо представил себе вертлявую фигуру с разболтанной походкой и особенно мизинец с длинным окрашенным ногтем. Им наследник любил почесывать завитую, пахнущую благовониями голову. Рядом с Вифинскими правителями поместились цари Понта. Вот этот круглолицый фарнак. Лицо его так и пышет наглостью. Воспользовавшись праздником, он захватил Синопу и сделал ее своей столицей. Он открыл Капатокийским правителям путь к морю. Между пантийскими царями затесался Эллин, диафант, возомнивший себя историком. Вместо истории он плел нити заговора против Лаодики, затем воевал по поручениям Митридата со скифами и теперь прозибает где-то в изгнании. О, как прыгали эти истуканы, когда отец топал ножищами! Маня не мог удержаться от смеха, и это вызвало еще большую ярость родителя. Хорошо, что прошли времена бородатых консулов, когда отцы убивали сыновей за неповиновение. Отец не кинулся к мечу. Он лишь изрыгал проклятие и прыгал, как левийский колдун. Конечно же, слуги слышали все. На следующий день в театре, во время представления Медеи, кто-то за спиной мании Аквилия-младшего крикнул «Волосатый червь!». Сын консуляра не оглянулся, сделав вид, что увлечён игрой актера. В другой раз в театре он услышал «Луканская тыква». Но это никак не могло относиться к происходящему на сцене.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 но это не мешало им впоследствии злословить о странной форме шрама. И вскоре по городу распространилась молва, что на груди у Мани Аквилия вовсе не рубец, а знак в виде латинской буквы F. Злые языки уверяли, что рабы взяли консула в плен и выжгли на его теле несмываемое клеймо. Мани Аквилий стал замечать, что при встрече с ним собеседники смотрят не в лицо, а ниже шеи словно пытается прочесть сквозь ткань, что написано на груди. Но не мог же он удовлетворить их любопытство. Было бы смешно подниматься на ростры и доказывать, что раскаленное железо оставляет иные следы. При поддержке Га и Марии Мания Аквилий добился назначения в Азию. Провинция была уже занята Луцием Кассием, а соседний Киликий управлял Опий. Сенат изыскал Манию Аквилию особую миссию — Ему предстояло примирить царей. Это тонкое и деликатное поручение ставило его выше проконсулов и делало независимым от них. Оно давало надежду совершить нечто такое, что навсегда заткнет рты недоброжелателям. Мане Аквилию нужна была не пограничная стычка, а большая война, после которой победитель получает право триумфа. Мане Аквилию уже видел себя стоящим на триумфальной колеснице, А впереди скованных пленников. Закрывая глаза, он совершенно явственно различал поднимающуюся над ним голову со спутанными золотыми волосами. Уже тогда во время его посольства в Синопу сын Лаодики был высок и крепок неполетам. Подобно Александру он усмирил дикого коня и скрылся на нем от своих преследователей. Теперь о нем ходят легенды.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 может принести манию, аквилию, триумф.